Врутся Твои, Господи! Внимательно вглядываясь в святые образы подвижников древних и новых времен, стремясь хотя бы отчасти проникнуться их духом, можно распознать ту основу, на которой зиждется их благочестие, выявить то благодатное, всем им присущее свойство, которое православная традиция определяет как всецелое вручение себя Господу как полнейшую преданность Его святой воле. К такой всецелой преданности побуждает завет Христа. «Не заботьтесь о себе сами и не беспокойтесь». Так увещевает нас Бог, нас, не способных своим усилием увеличить собственный рост, хотя на один локоть. Что мы, когда и Сын Божий признается? Я ничего не могу творить сам от себя, но только по воле Отца. Тем самым явлено высшее назидание в послушании и отвержении самости. Отсюда и у апостолов право повелевать, все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас. Евангелие от Матфея, глава 6 стихи с 25 по 34. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 22 по 29. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. В этом евангельском поучении находит свое основание возвышенный и властный призыв с предельной серьезностью, звучащий в нашей молитве, ежедневно возглашаемой в храме сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Не менее дерзновенные слова святых отцов и подвижников, зовущих нас последовать за ними, предавая всю свою жизнь в Божие руки. Когда душа всецело предалась на волю Божию, тогда сам Господь начинает руководить ею, и душа непосредственно учится от Бога а раньше наставлялась учителями и писанием. Принцип этот впрямую касается и молитвенной практики. Непрестанная молитва есть держание ума во многом благоговении, горячей преданности Богу и постоянном уповании на Него. Она означает доверие Богу во всем, во всех делах и обстоятельствах. В опыте Отцов раскрывается содержание духовных законов. Где уже ничего не остается своего, там привлекается действо Бога, все творящего из ничего. Кто в конечном самоуничижении полагает себя в руку Божию, тот привлекает Его к себе и сильным становится Его силою. Единственно верное расположение Духа есть. Буди воля Божия, жить ли, умереть ли, да будет как Богу угодно. Кто Господу отдаст себя совсем, тому дается сила владеть Собою. Во всяком же обстоятельстве для того, чтобы с нами был Бог, надобно, чтобы мы были с Ним. Если удастся восчувствовать свое реальное духовное состояние и последовать этическим призывам, то человек со всей своей беспомощностью и ничтожностью оказывается вдруг существом могучим, ведомым самим всемогущим промыслом. Тогда приходит полное осознание значительности этой таинственной взаимосвязи, и не остается сомнений, что во всем, в великом и в малом, полагаться имеет смысл только на Бога. Тогда не остается ничего иного, как от всего сердца исповедать «Врутся Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю Дух мой». Целиком вручая себя Господу, мы предаемся Ему в послушники, и это есть высшая форма послушничества. О силе этого действия в потерике приводятся слова Аввымины, «послушание за послушание. «Кто слушается Бога, того слушается Бог». А Авва Исаия уточняет, «Невозможно, чтобы Бог не послушал человека, который слушается Бога. Бог недалеко от человека, но наши желания не позволяют Ему услышать нас». Достоверно познано, что, познавший волю Божию и посильно ее исполняющий малыми трудами, избежит трудов великих. В то же время то, что сделаем без молитвы, не возложив упование на Бога, оказывается впоследствии вредным и погрешительным. Если сумеем возложить в каком-либо обстоятельстве упование на Бога, то уже не вступаем по этому поводу в столкновение с ближними. Замечено, о чем благоволит Бог, тому и вся тварь содействует служением своим. А от чего отвращается Бог, тому и вся тварь противодействует. Противящийся скорбным наведением противится, не понимая того, повелению Божию, принимающий же их с истинным разумом терпит Господа. Когда придет напасть, не изыскивай, для чего и от чего она пришла. Ищи того, чтобы перенести ее с благодарением Богу. Без печали и без пометозлобия. Нет трудностей, которые не имеют решения во Христе. Предайся Христу, и Он найдет тебе решение. Не бойся трудностей, возлюби их, благодари Бога за них. Они имеют какую-нибудь святую цель для твоей души. Возлюби искушение, и не будешь возмущаться и огорчаться. Ежели все попечение возложим на Бога, Он исполнит все наши нужды. Истина в том, что нигде, никогда, ни в какой нужде не оставляет Бог несомненные всецело надеющихся на Него, работающих Ему всем сердцем в любви к Нему. Если поживем в надежде на Бога, хотя и один день, и так скончаемся, то это лучше многих лет, проведенных вдвоедушией. Невозможно спастись, не оторвав своего ума от суеты и всякой заботы, не направив его всецело к Богу, так же, как невозможно смотреть одним глазом на небо, другим на землю. И если кто не предаст всего себя Богу, то не может спастись. Все святые отцы заботились только о нынешнем дне. А завтрашним же, касательно всякой вещи и нужды, заботу возлагали на Бога, предавая в руки Господни душу и тело. Да сам Он промышляет о жизни их и заботится о всякой потребности. Не знаешь ли, бедный, что насколько святые оставляли всякую суету и заботу всего мира, настолько Бог восполнял их нужды и недостатки, Как неистощимое сокровище имели они божественную помощь. Насколько же суетится человек, настолько Богом оставляется. Однажды положившийся на Бога во всех нуждах своих ради Царствия Небесного и умерший для мира, потом уже не заботится о том, как скончаться. Однажды положившийся на Бога уже не заботится о себе и, что не сделает, во всем найдет Пользу своей душе. Пусть же знает таковой, что предающий себя на все скорби ради Бога на всяком месте найдет спасение. Если хочешь человеку узнать в чем-либо волю Божию, скажу тебе кратко: в продолжении всего твоего подвига, во всяком деле присоедини по силе твоей скорби ради Бога. Вот воля Божия благая. Из древли дознано, если бы мы имели надежду на Бога, то Он сам управлял бы нами по воле Своей. Итак, возверзи на Господа печаль твою. Псалом 54, стих 23. И Он силен подать тебе и домашним твоим все необходимое без печали и скорби. Скажи Ему, да будет воля твоя, и Он не оставит тебя в печали и скорби. Если истинно веруешь Богу, то предоставь Ему и заботиться о тебе, возложи на Него все свои попечения, и Он устроит все, что до тебя касается, как Ему угодно. Если же ты сам станешь заботиться о какой-либо вещи, или о телесной болезни, или о душевных страстях, то и о всем должен заботиться, как знаешь». Кто предает себя Богу даже до смерти, должен предаться Ему от всего сердца. Он лучше нас знает, что нам полезно по душе и по телу. И сколько попустят тебе поскорбеть в теле, столько подаст и облегчение в согрешениях твоих. Бог ничего от тебя не требует, кроме благодарения, терпения и молитвы о прощении грехов. Мы имеем владыку сострадательного, милостивого, человеколюбивого и простирающего руку грешнику до последнего его издыхания. Прилепись ему, и он устроит все лучше, нежели мы просим или думаем. В одном из писем святитель Гнатий Кавказский, будучи совершенно больным и заключенным безвыходно в келье, делится своим переживанием. Будущее мое неизвестно, и я махнул на Него рукою, сказал всесильному Богу: Твори с созданием Твоим, что хочешь, верю Слову Твоему, что власть главы моей не упадет без соизволения Твоего. Душа моя, плыви бестрепетно по волнам житейского моря, не доверяя тишине Его, не страшась бурь Его, не думай о завтрашнем дне. Не утомляй себя никакими предположениями, никакими мечтаниями, не истрачивай на них времени и сил твоих. Давлей дневи злобы Его, сказал Бог твой, Евангелие от Матфея, глава 6 стих 34. Веруй, плыви, несись по волнам. Жизнь земная, обман. Не увидишь, как уже пред тобою пристанище гроба. Где вера, там нет ни печали, ни страха, там мужество и твердость ничем неодолимы. Доверие Божией воли приводит человека к душевному умиротворению, а в итоге к обретению внутренней и благодатного умного безмолвия. Следствие возложения полного упования на Господа, совершенный покой души среди треволнений мира. Образ этого — спокойно спящий Господь, когда корабль бьют волны и все в страхе. Та же надмирная мирность объемлят тех, кои с Господом и с коими Господь. Источник такого безмятежия — мужественная любовь к Богу, неколеблемая волнами бед внешних, недоступная смятением внутренним и стрелам вражеским. Сердце тогда отрешается от всего земного, и никакие потрясения уже не достигают и не тревожат его. Вручение себя Богу, преданность в его волю неразлучно связывается с молитвой. Крепкое имело нупование и совершенно успокоился в Боге, сказано о пророке Давиде, но не опускал молитвой. Упование – это только основа молитвы, но не замена ее. Судьбы Божии сокровенны, потому уповаем, но молимся, ускоренно на помощь. Спасение не исключает человеческих средств, прежде всего молитвы. Тем не менее, все остается во власти Бога. Без Него все эти средства – ничто. Если же Он благоволит, то спасение устрояется неведомо как, даже когда вокруг все рушится. Какое великое утешение! Вера рождает упование. Упование с верой рождает молитву, низводящую утешение в сердце и благословение в жизни.